В два часа дня Фридрих правым крылом обрушился на левое крыло русских, нещадно избивая их артиллерией. По сути дела, король повторил свою косую атаку. «Если уж и сейчас не закончим, — сказал он Декатту, — тогда не знаю, закончим ли мы вообще». Прусаки начали хорошо. Солнце било русским в глаза, ветер нес в их сторону дым и песок, поднятый кавалерией. Неожиданно с левого фланга русских навстречу прусакам вымахала панцирная конница. Киросиры-латники на глазах Фридриха в капусту изрубили два его любимых полка. Первую линию прусаков латники опрокинули. Пошли рубить вторую. Нахрапом русские вдруг взяли у Фридриха две его новенькие батареи. «Что происходит?» — переживал ДК. «Да «Что творится?» «Спокойно, мой друг, спокойно», — говорил король. И тут Фридрих сам не заметил, как оказался в самой гуще боя. Вокруг короля с хрустом ломались штыки, визжали пули. Адъютантов его убило сразу. Раненый паж был затоптан лошадьми. Короля узнавали в этой свалке только по голосу и шляпе. Положение спас Зейдлиц, отбросивший русских кирасир назад. Король, оправляя на себе мундир, вернулся на пригорок. «Началась свалка», — сообщил он Декатту. «Можно руководить баталией, но дракой командовать нельзя. Спасибо Зейдлицу». Еще минуты, и меня бы растоптали, как корку хлеба». Зейдлиц уже сокрушал левое крыло русских. Король крикнул, «Помогите же ему пехотой, черт возьми! Дайте же, наконец, русским прямо по лбу, так, чтобы они не встали!» Прусская инфантерия снова пошла вперед. Ворвавшись в обозы, она стала резаться с русскими. Разбили одну фуру, и к ногам прусаков тяжело потекло из ящиков русское золото. Случайно наскочили на армейскую казну. Прусаки набили карманы золотом и тут же убрались прочь. Фридрих не понял, от чего сорвалась атака. И послал туда второй отряд пехоты. Он тоже награбил золото, сколько мог унести, и отступил. Фридрих опять не понял причины своего неуспеха. Видите, докат что творится? Я же говорил вам, скоро я перестану понимать что-либо в этом сражении. А потом откуда-то, откуда, откуда? загрохотали русские единороги. И прусаки развили такую прыть, что даже капралы с палками не могли за ними угнаться. С высоты кургана король сосредоточенно следил за бегством своих ветеранов. «Нет, вы посмотрите на этих русских», — заметил он почти восхищенно. «У них есть чему поучиться. Русские держатся великолепно. А мои негодяи уже бегут, словно поганые крысы». Из грома сражений притащили пленных. Среди них был и генерал, граф Захар чернышов Король дружески потрепал его по плечу. «Какой рост! Какая стать! Вам бы служить у меня, граф! Не бойтесь! Скоро я вас обменяю на какого-нибудь своего болтуса Кстати, — указал он на Цорндорф, — много там еще ваших? На Руси. Народу хватает!» — скромно отозвался чернышов «Ну, посидите, граф, отдохните!» Наверное, вы устали. Зейдлица отбросили. Прусская пехота прижалась к земле. Капралы не могли поднять ее даже палками. Артиллерию разбросало популю, пушки стояли без прислуги. Всюду был заметен хаос. «Кажется, это финиш», — сказал король Декату. Нравственный перелом в душе противника так и не наступил. Облизился уже вечер. Сколько же они хотят воевать? Даже тот тупик, в который загнал Фридрих русские войска, не сыграл решающей роли. Наоборот, русские прорвали его же линию. Они создавали для себя широкий выход на поле битвы. Фридрих так и не знал, что против него воюют солдаты России одни, без командующего. Какой бы удар был нанесен его честолюбию, узнай он только истинную правду. Кровоточа и падая от изнеможения, прусская армия сворачивала битву. Нравственный перелом определился, но не в русских, в немцах. Прискакал откуда-то Шорлемер, забрызганный кровью, доложил с тревогой. «На левом фланге опасно, король!» «Что там еще случилось?» Русские тучи идут со штыками. Не пугайте меня, Шерлемер. Я уже заканчиваю сражение. Было еще светло, когда король запорол горячку. Уже темно, — говорил он. Хватит, хватит. Я плохо вижу, и глаза мои слезятся. Что не успели сделать сегодня, то будем заканчивать завтра. Армии враждующих сторон с трудом, еще постреливая, расцепились. Ночь провели под ружьем в бережении. Вернулся в лагерь, и негодяй-фермер с бесстыжими глазами. Историческая наука до сих пор не может выяснить, где скрывался фермер во время сражения его армии при Церндорфе, и не нашел ничего лучшего, как начать обыск своих героев солдат. Разграбленная прусаками казна не давала ему покоя, но денег он не отыскал. Позже Фридрих признал грабек казны своими солдатами, но зато фермер нашел поле битвы, за которым нерушимо стояла его армия. По неписанным законам того времени победителем считался тот, за кем оставалось поле битвы. Поле битвы при Цорндорфе осталось за русскими. Кайзер Вильгельм II и фюрер Адольф Гитлер не раз поднимали тосты за победителей при Цорндорфе. Этим они выказали плохое знание истории, и тосты их были направлены не по адресу. А как же сам Фридрих? Считал ли он себя побежденным? В деревне, когда Фридриху подвели коня, крестьянка стала что-то выпрашивать у его свиты. «Что надо бы на этой тетке?» — спросил король. «Ваше Величество, она просит о месте для своего сына». Свесясь с седла, Фридрих подъехал к старой женщине. «Милая моя», — сказал он печально, — «как же я дам место вашему сыну, если завтра потеряю свое место, королевская Глубокой ночью армии стали маневрировать, выбирая для себя более выгодные позиции. И получилось так, что фермер вылез на прусские позиции. А Фридрих, боясь обхода, завел свою армию на позиции русских. Противники как бы поменялись местами. Лошадь Фридриха на въезде в обгорелый Кюстрин чуть не раздавила копытами русского солдата. С ногами, перебитыми ядром, он полз на руках, отталкиваясь от земли. Отправьте его к моим хирургам, наказал Фридрих. Этот солдат молодец, и пусть живет молодцом. Но это был жест, королевский жест. Остальных прусаки добили нещадно. Сами же немцы признавались в этом. Много тяжело раненых русских, оставленных без всякого презрения на поле битвы, кидали в ямы и зарывали вместе с мертвыми. Напрасно злосчастные бились между мертвыми, стараясь разметывать их и подниматься. Другие трупы, на них бросаемые, тяжестью своей навечно отверзали для дышащих еще страшную могилу. Перед сном Фридрих сказал декату «Сегодня, между нами говоря, было несколько моментов, когда казалось, что все летит к чертям. Завтра мы простимся с русскими, которых не могли сокрушить. Впрочем, можете посылать в Берлин реляцию о нашей полной победе» пусть так. Но сам-то он хорошо понимал, что это сражение нельзя называть победой. Треть его ветеранов осталось лежать за деревней Церндорф. Впервые в жизни король встретил противника, который не ведал страха и усталости. Казалось, не прекрати король сражение, и оно длилось бы до тех пор, пока был бы жив хоть один русский солдат. Ночь была проведена неспокойно, в сомнениях, но едва рассвело, король был уже в седле. «Зейдлиц», — позвал он, — «надо нам с тобой посмотреть, что там сделали за ночь русские». Голопом вымахали они на окраину русского лагеря. И то, что увидел король, потрясло его. Русская армия вызывающе стояла под ружьем, дымились фитили у пушек. Эскадроны конницы помахивали хвостами, сверкали палаши и бронзовые латы кирасир. Русская армия в полной боевой готовности ожидала нового сражения. Они что-то слишком разлакомились, но мы не доставим им этого удовольствия вторично. И король поскакал обратно. С севера уже спешила дивизия Румянцева. Надо было спасаться. Фридрих развернул свою армию в Саксонию, где осенью его ждал ужасный разгром при Гохкирхене. Виной этого поражения был опять-таки Цорндорф, где король похоронил своих селесских дьяволов это воинственная саранча, искусавшая австрийцев и французов, замертво полегла в битве с русскими медведями. Фридрих теперь уже не издевался над Россией. Он относился к ней с предельным уважением. Через английского посла Ричарда Кейта король пожелал вступить в переговоры о мире, но Россия мириться с ним не захотела. В эти дни Елизавета Петровна, официально заверила Европу, что Россия будет бороться с Пруссией до конца, хотя бы ей, России, пришлось пожертвовать для этого последним рублем и последним солдатам. Велим Фермер снял армию с позиций и тронулся в Померанию, где конференция настигла его грозным приказом поспешить в Петербург для оправдания своих поступков. Императрица в эти дни устроила очередной скандал с англией, требуя наказания журналистов в лондоне, которые перепечатали ценндорские реляции из берлинских газет, а не из петербургских ведомостей. От чегого такая несправедливость кричала она на кейта разве мои куранты нечестны или мои газетеры писать не гораздо Кейт сослался на свободу печати и свободу слова в англии. что мне свобода ваша? Мне правда нужна Россия. Кстати, Людовик в Версале долго злорадствовал. Русским все-таки досталось. Я очень рад. Но Париж остался Парижем. Прекрасные женщины Франции, приветствуя победу русских, завели моду на бантики, которые называли а Цорндорф. В этом году русские не дошли до Берлина, всего 75 верст. Но 10 знамен армии Фридриха снова легли у ног Елизаветы. Она растрогалась и готова была простить Апраксина. — Долго вы там старика еще ломать будете? Ежели не велика вина, так остается последнее средство — простить и выпустить. Апраксина снова привели пред ясные очи судей. — Ну, Степан Федорович, — сказал Шувалов, — остается нам с тобой последнее средство. Далее он хотел сказать, как Елизавета, простить и выпустить. Но Апраксин знал только одно последнее средство — пытку. «Ах!» — генерал-фельдмаршал хватнул воздух ртом и тяжко грохнулся под ноги комиссии. Смерть от страха была внезапно, как удар молнии. Елизавете тоже осталось немного жития, но еще хорохорилась